Глава одиннадцатая. Исыль. На следующий день ничего интересного не произошло. Вонсика в гостинице не было, и я проводила время одна, перебирая в голове все, что знала о безымянном цветке. Вечером до меня донесся горький запах. На кухне готовился ужин. Чхогын мог пи, как говорила Юль, корни и кора. Грубая еда простого народа, бедного и отчаявшегося. Раньше я не положила бы в рот и ложку этой дряни, но теперь понимала, как мне будет плохо, если пропущу хоть один прием пищи. Я вышла из комнаты и едва не споткнулась о книгу у порога. Корешок был прошит пятью швами, а обложка пожелтела от старости. Я взяла ее и открыла. Внутри лежала записка. «В первую очередь ты должна научиться мыслить как следователь. Мы это обсудим. Вон сик». Я с раздражением захлопнула книгу. Вместо того, чтобы сказать все прямо, он ведет меня окружной дорогой, чтобы я сама сделала верные выводы. Всю ночь я лежала, сжимая в руке бусину, и, как он советовал, ломала голову над тем, почему за нее держался умирающий, но все мои усилия привели лишь к отчаянию. Я сердито вздохнула, сидя за столом во дворе гостиницы и листая книгу, которая называлась «Мувонрок», трактат о судебной медицине. Первая глава была посвящена предотвращению насильственной смерти с помощью базовых знаний и подробного расследования. Вторая перечисляла все возможные причины смерти, от самых распространенных, вроде удушения и ножевых ранений, до самых невероятных, от удара молнии, от кипятка, погребения заживо, те тигра. К тому времени, как вынесли еду, аппетита у меня уже не было. Я жевала грубые корни в соевом бульоне, А перед глазами стояли трупы. Вдруг рядом возник чей-то силуэт, и я подняла глаза. Ёнхо. Вся труппа собралась за большим столом, потирая ладони в предвкушении ужина, а он уселся напротив меня. Ты здесь откуда? спросила я. Госпожа Юль всегда нас кормит, когда мы выступаем в этой деревне. Ёнхо выхватил книгу у меня из рук. Посмотрел на обложку и присвистнул. Какая же ты умная, если читаешь это развлечение ради, удивленно произнес он, изогнув бровь. Кого может развлечь такая книга? фыркнула я. Моей сестре она бы точно понравилась. Йонхо отложил книгу в сторону, рядом с моей пустой миской, и подался вперед, опираясь на стол локтями. «Что ж, я пришел за твоей историей». «Не хочу это обсуждать». Он развязал золотой мешочек того же оттенка, что пояс на его халате, взял щепотку белого порошка и положил себе на язык. «Ты мне должна». «Что это?» — спросила я, кивая на мешочек. «Известняк. Он же очень соленый. Мама делала из него изумительные лакомства. Сказал Ёнхо, причмокивая губами, а затем отвел взгляд и прошептал: "Моя мама тоже мертва". Сердце у меня замерло. "Наверное, твои родители оба мертвы, раз ты бродишь по стране в одиночку", рассудил Ёнхо. "Рассказать тебе мою историю не надо". "Меня, как и многих других, ждало светлое будущее, пока одноглазый дракон Так мы будем называть Вана в моей истории?» Добавил он, понизив голос, а затем снова заговорил громче. «Не разрушил нашу жизнь. Я был подавлен и разбит на грани смерти, но труппа приняла меня к себе из жалости. Эта труппа, это гостиница, места для таких, как мы». «Мы?» Скептически переспросила я. «Без дома, без семьи. С улыбкой объяснил Юнхо, но в голосе его слышалась боль. Без будущего, без будущего! прошептала я. У молодого поколения в нашей стране и впрямь его не было. Все думали лишь о том, доживем ли мы до завтра. Я посмотрела на Мувунрок, Рок, перевела взгляд на Юнхо и других артистов, уплетающих корни с корой. Вскоре они наелись, и пожелали нам хорошего вечера. Солнце медленно покатилось за горизонт, заливая двор золотым светом и углубляя черные тени. В подарке Вон сика я видела шаг навстречу, предложение обучить меня искусству следователя, предложение довериться ему. Я снова взялась за чтение, лениво листая страницы. Кислый запах старой бумаги пропитывал воздух. Читать было тяжело, и половину я просто не понимала. И все же упорно продолжала, пока не добралась примерно до четверти томика. В эту минуту за воротами гостиницы раздался сладкий зевок. Я подняла взгляд и увидела фермера, который тащил за собой телегу. В небе таяли последние лучи света, и в сумерках Становилось сложнее разобрать буквы. Я вернулась в комнату и зажгла свечу. Книгу отложила на стол и взялась расплетать косы. Распущенные волосы доходили мне до талии. Я расчесала их по всей длине. Это была моя гордость. еще одно удовольствие, от которого я не могла отказаться даже после смерти родителей. Но сегодня вместо сотни раз... Я провела по ним гребнем всего пятьдесят. «Да не будет в сердце сожаления», — подумала я, глядя на лежавшую в тени книгу. Я отбросила расческу, схватила муванрок и выбежала из комнаты. Прошла по веранде, огибавшей гостиницу, и устроилась подле яркого фонаря, свисающего с крыши. Небо еще не почернело, но было выкрашено в блеклый темно-серый цвет. Я отбросила волосы за плечо и снова раскрыла томик. Ради того, чтобы вернуть Суён, я готова на все, Даже прочитать и выучить наизусть самую нудную книгу на свете. Страницы зашуршали, потревоженные теплым ветром. Во дворе захрустели чьи-то шаги. Мои волосы разметались, закрывая обзор, и я заправила их за уши. Сердце у меня ёкнуло. Молодой человек шагал по двору с изяществом, присущим немногим. Шляпа скрывала его лицо от света фонаря, а высокую фигуру окутывали шелка, вышитые золотыми нитями. Я отложила книгу, и юноша тут же повернулся в мою сторону. У меня перехватило дыхание, и от его пронзительного взгляда по спине пробежали мурашки. Я вскочила на ноги и побежала, но не в свою комнату, где меня легко было бы загнать в угол, а на кухню, где рассчитывала найти Юль. Ее там не было. Мрак разгоняло лишь слабое мерцание горящей печи. Я казалась совершенно одна, и за дверью послышались шаги. Кровь застыла у меня в жилах. «Держись за жизнь!» Как наяву услышала я слова матери. Вдруг вспомнилось, как всего несколько дней назад стрела просвистела у моего уха, и колени у меня подкосились. Я попятилась вглубь кухни. «Постарайся выжить, несмотря ни на что». На мое плечо легла чья-то ладонь. Я резко обернулась, и поднесла нож к шее юноши. Лицо его было темным и непроницаемым, как бескрайняя ночь. Он обхватил моё запястье, и я похолодела от страха. «Ты вся дрожишь. Тебе раньше приходилось убивать? Будете первым, если не отпустите меня!» Прошипела Яну, проклятый голос дрогнул. «Ножом убить практически невозможно, если не знаешь нужных точек». Надо либо погрузить лезвие между ребер прямо в сердце, либо он подался вперед и металл глубже впился ему в кожу. Режь вот здесь, где проходят вены. Принц изволит надо мной насмехаться? Одним легким движением юноша заломил мне руку и нож упал на пол. Он оттолкнул его ногой и тот вылетел из кухни. Я метнулась к выходу, но тихён стал у меня на пути. Уже второй раз приходится тебя обезвреживать. Пробормотал он. Надеюсь, это не войдет у нас в привычку. Мы больше не увидимся. Думаешь? Что... Что вам от меня нужно? Спросила я охрипшим голосом, делая шаг назад. Почему ты здесь, вдали от дома? Не ваше дело. Ты права, не мое. Согласился Тэхён внимательно глядя на меня темными глазами. Но, признаю, из-за тебя возникло много вопросов, а я по натуре любопытен. Ты добралась сюда по примитивной карте, прошла через охотничье угодье Вана, проникла в столицу. Он достал мою карту и разгладил на столе. Мне стало известно, что новая гостья ранена стрелой в плечо, в тот же день, что встретились мы с тобой. Принц Техен перевернул карту и посмотрел на мой рисунок. «Ты ищешь эту девушку? Свою подругу? Нет. Сестру?» Лицо и шею у меня запылали. Я выхватила у него бумагу и уставилась себе под ноги. «Скажу по доброте душевной. Можешь считать свою сестру покойной. Ван ее не отпустит». Его слова ранили меня в самое сердце. Я так не могу, прорычала я скорее для себя. Из глаз брызнули горячие слезы, и нос защипало, но я старалась держать голос ровным. Если любимого человека забрали, ты хоть в логово тигра войдешь, хоть весь свет обойдешь, но отыщешь его, чего бы это ни стоило. И ты похитишь ее у Вана? Это моя сестра. Как пожелаешь. Сдался принц Тихон и собрался уходить. «Мешать тебе не буду, но и помогать тоже». Я осталась в полумраке, все еще дрожа всем телом, освещенная лишь слабым мерцанием печи. «Само собой, помогать ты мне не будешь», — подумала я. «С чего бы, если, по слухам, ты убил родного тебе человека?» «Ваше Высочество!» Раздался низкий голос с улицы. «Что вас сюда привело?» Я выглянула из сумрачной кухни и разинула рот при виде Вон Сика, почтительно склонившегося перед принцем. Он выпрямился, но в свете фонаря было видно, что взгляд его опущен в землю, словно Вон Сик не смеет смотреть члену правящей семьи прямо в лицо. «Ты выяснил, где сейчас Мин Хёк Джин?» Спросил Тэхён. «Пока нет. Я получил вашу записку. Он не прибыл на службу во дворец. Я посетил его дом, но слуга сообщил, что Хёк-джин так и не вернулся с тех пор, как умчался на коне на рассвете. Он оставил записку, но та частично сгорела». Принц Тэхён изучил бумажку. Это письмо от его младшей сестры. Якобы она решила бежать из дворца. Однако оно наверняка написано кем-то другим. Сегодня утром ее допрашивали вместе с другими слугами. Кому известно об их родственной связи? Хёк-джин часто упоминал сестру при нас, и как-то раз она выскользнула из дворца, чтобы встретиться с ним в гостинице. Но в этой записке важно другое. Она написана тем же почерком, что послание безымянного цветка. Принц Тэхён вздрогнул. С Вонсиком он вел себя иначе, говорил не холодно и безразлично, когда этого со мной, а тепло и заботливо, словно совершенно другой человек. Я пошел по его следу, продолжил Вонсик. Последним Хёк Джина видел один фермер, который сказал, что тот поехал в сторону горы Ачхасан. Идем, прошептал Тэхён. Выезжаем немедленно». Они вывели лошадей из конюшни за гостиницей, приладили колчаны к седлу, а луки повесили за спину. Я проводила их взглядом и уже повернулась к своей комнате, когда меня озарила внезапная мысль. Они едут на поиски убийцы, а убийца — единственный шанс моей сестры на свободу. Значит... Я должна поехать за ними. Я понимала, как необдуманно поступаю, но сейчас для меня рисковать жизнью казалось проще, чем сидеть в комнате наедине со своими мыслями. Поэтому я поспешила в конюшню, чтобы одолжить лошадь для себя. Ведь если не буду стремиться вперед на полной скорости, ненависть к себе быстро меня нагонит. А я отказываюсь сдаваться. В самом начале пути.